Рано утром Янгель проснулся от беспокойной мысли «Свел ли табак?». Он попытался отмахнуться от этой мысли, но тревожные предчувствия не оставляло его. Кое-как одевшись, он встал и прокрался в зал. Вот и кафедра. под поднатужясь, приподнял ее и, с трудом удерживая тяжелое сооружение, заглянул под низ, но табаку не увидел. Тогда, потея от волнения, он разыскал толстую деревянную палку, подложил ее под край кафедры, а сам лег на живот и стал шарить. Табаку не было. Янкель зашел с другой стороны, опять поискал. По-прежнему рука его ездила по гладкой и пыльной поверхности паркета. Он похолодел. И, стараясь успокоить себя, сказал вслух, наверное, под другой кафедрой. Опять усилия, ползание и опять разочарование. По третьей кафедре табаку тоже не оказалось. Сперли табак черти, яростно, выкрикнул Янкель, забыв осторожность. Таскать у товарищей. Ну хорошо. Злобно пригрозив кулаком, в направлении спальни он тихо вышел из зала и пошел в ванную. Когда он снова показался в дверях, на лице его уже играла улыбка. В руке-то он держал плотно запечатанную четверку табаку.